Глава 89. Мазарин в полном одиночестве вышла из отеля и направилась к площади Сан-Марко. Голову девушки украшала тиара, в руках она сжимала маленький букет. Девушка казалась совершенно безмятежной. На щеках ее не осталось ни следа, ни давних слез. Глаза были сухи, взгляд не выражал ни печали, ни радости. Всего за несколько минут она превратилась в идеальную невесту. Девушка босиком пересекла площадь и на мгновение обернулась и бросила взгляд на мост вздохов. Оттуда за ней наблюдали нанятые сары визажисты и костюмеры. На углу невесту ждала черная карета, увитая черными орхидеями и запряженная дюжиной пепельно-серых коней на которой ей предстояло проделать короткий путь к церковному порогу. Мазарин Величава уселась в карету. За экипажем, распевая гимны и разбрасывая по воздуху лепестки роз, чинно шагали дети в праздничных нарядах. Уличные зеваки охотно присоединялись к процессии. У палаццо Дукале образовалась такая огромная толпа, что кучеру пришлось задержать коней. Прохожие решили, что попали на съемочную площадку. После вмешательства карабинеров карета смогла продолжить путь к базилике. Кадис ждал на ступенях церкви, облаченный в элегантный смокинг. Вот распахнулась дверь экипажа, и показалась изящная голая ступня. При виде ее на художника нахлынули давно забытые чувства. «Эту ножку он столько раз ласкал», Эта красавица сводила его с ума. Ему хотелось схватить невесту и броситься бежать, овладеть ею тут же, на площади, яростно выкрикивая в небо, что она принадлежит ему, и только ему. Однако он, как всегда, сдержался, молча протянул девушке руку и помог выйти из кареты. Фарс начался. В соборе их ждали Паскаль и Сара. Церемония прошла безупречно. Строгая базилика как нельзя лучше подходила для торжественного свадебного ритуала. Голоса хора плыли среди изысканных византийских мозаик. Волнами катились по ярусам, стремились ввысь к пантократору, вырывались на зачарованную площадь, скользили по каналам, разнося радостную весть по всей Венеции. Колокола Санта Мария Делла Салюте, Сан-Джорджо Маджоре, сан заниполо «Дей-Фрари», «Сан-Себастьян» и «Сан-Закариа» звучали в унисон с колоколами «Сан-Марко». восемь часов, едва начало темнеть, город Каналов приветствовал новобрачных праздничным звоном своих церквей. Мазарин сказала «Да». Никто не знал, чего ей стоило произнести это короткое слово, слово, которое должно было навеки связать ее с Паскалем и с Кадисом. Прежде чем ответить, она сумела поймать взгляд учителя. Кто из них двоих был отцом ее ребенка?